«Эпилог. В последний раз прошу тебя уйти от Бориса». Кирилл шел за мной из комнаты в кухню, не отставая ни на шаг. «Да это седьмой последний раз. Я сказала, что не уйду. Один раз уже ушла. Хватит тебе». «Оля». Мужчина стоял в дверях и демонстративно постукивал ногой по полу, а я лишь смеялась. «Я уже 42 года, как Оля. Отстань от меня с этим вопросом». «Папочка, вы что, ругаетесь?» Босыми ногами из детской в кухню пришлёпала трёхлетняя Ева с плюшевым зайцем в обнимку. Девочка тут забралась на руки к отцу, точной копией которого была и внешне, и внутренне. Иногда мне казалось, что я в этой семье сбоку припёку. «Солнышко, мама с папой просто шутит. Не волнуйся, хорошо?» «Мамочка просто не хочет работать с папочкой. Мамочка не хочет работать на папочку». В той же манере передразнила я, параллельно доставая лазанью из духовки. «Мамочка хочет чуть-чуть независимости, а папочка хочет хорошего рекламщика в холдинг». «Возьми Настю», — как ни в чём не бывало ответила я, в надежде перевести стрелки. Она давно переросла должность ассистентки. В самом деле, Кирилл задумался и опустил нашу дочь на пол. «А что? Это мысль». «И ты так просто сдался?» Но вопрос я адресовала уже в пустоту, потому как мой муж, воодушевлённый предложением, удалился куда-то в комнату. Мне оставалось только махнуть рукой и, наконец-то, облегчённо вздохнуть. «Мамочка, а почему ты не хочешь работать вместе с папой? Вам же будет так здорово вместе!» «Милая!» Присев на корточки и поправив хвостик на голове дочери, я заговорчески шепнула ей. «Даже самым близким и родным людям...» Иногда нужно находиться в разлуке, чтобы сильнее ценить время, проведённое вместе. Я не хочу, чтобы мы с папочкой надоели друг другу. К тому же скоро я не смогу работать ни на папочку, ни на дядю Бориса. Почему? Только, цсс, хорошо? Это большой секрет. Дочурка кивнула со всей серьёзностью и забралась ко мне на колени. «Обещай никому не рассказывать». «Мне нужно будет уйти в небольшой отпуск от работы, потому что я буду занята хлопотами с малышом. У тебя скоро будет братик или сестричка». «Правда?» Девочка воодушевлённо подскочила с места и кинулась ко мне с объятиями. «Мамочка, я тебя так люблю! Я очень хотела братика или сестрёнку!» «Я тебя тоже люблю, милая, только никому, хорошо? Пока это наш с тобой секрет». Расскажем папе чуть-чуть попозже». Ева кивнула, подхватила с пола зайца, с которым не разлучалось младенчество, и убежала в свою комнату. «Черт, соус!» Моя жизнь за четыре года, если не перевернулась ног на голову, то точно сильно изменилась. Я все так же работала в холдинге рекламщиком и владела ровно той частью акции, которой владела до развода. Григорию Борисовичу удалось восстановить справедливость после конфликта с его младшим сыном, и в руководстве компании ничего не изменилось. Однако, всё-таки теперь делалась скидка на то, что я не Миролюбова. К тому же молодая мать, которая больше не засиживалась в офисе до ночи и могла утром не прийти из-за насморка у ребёнка. Мы с Кириллом поженились вскоре после моего развода. Тихо, беспышные церемонии в кругу самых родных и близких. Я снова стала женой, Но вместе с новой фамилией изменилось моё отношение к браку. Теперь я была более домашней, семейной, мне доставляли удовольствие хлопоты с дочуркой, забота о муже. Меня всё чаще можно было увидеть в кухне заготовкой, а по выходным я даже сама делала уборку. Люда смеялась и говорила, что я превратилась в одну из тех мамочек в декрете, которые забывают о работе и отдают всю себя семье. Но, конечно, она шутила. «Кирилл, «Открой дверь, пожалуйста, я пока стол накрываю. Это, наверное, Галина Яковлевна пришла». «Да тут сразу все пришли!» — крикнул муж из коридора, а вместе с тем я услышала громкие голоса Миролюбовых и Руслана с Людой и их непоседливых детишек. Да, я общалась с бывшим мужем и его семьёй. Сначала, конечно, наше общение было сугубо деловым и не выходило за пределы офиса. Но со временем всё чаще мы стали обедать вдвоём, После и вовсе вместе с Кириллом могли поужинать в ресторане и обсудить совместный проект. Галина Яковлевна, как я и ожидала, осталась для меня таким же важным человеком, второй матерью, общение с которой я не прекращала ни на день. А вот бывший свёкор сильно изменился после судебного процесса со своим сыном. Он очень раскаялся и как будто осознал ценность семьи. Борис говорил, что у них состоялся эмоционально непростой разговор, после которого они стали ближе. Мужчина пытался вернуть и бывшую жену, но из этого ничего толкового не вышло. А вот со мной он почему-то быстро наладил отношения и полюбил нашу с Кириллом дочку как родную внучку. Даже шутил, что отстегнёт ей часть акций холдинга, чтобы она была посостоятельнее своего папы. «Оленька, как вкусно пахнет! Ты столько всего наготовила!» «Галина Яковлевна, из моего здесь только лазанья!» — шепнула я, свекрови подмигивая. Проходите скорее за стол, пока всё не остыло. Добрый вечер, Ольга. В дверях кухни, где я изображала показательную хозяйку, появились Борис и его ассистентка Алина. Да-да, после случая с фальшивой помощницей на службу к Боре заступила настоящая Алина Сергеевна, сбежавшая из петербургского филиала от бывшего мужа. Она планировала обосноваться в Москве и идти вверх по карьерной лестнице. но вот уже почти четыре года выступала в роли правой руки моего бывшего супруга. «Здравствуйте, Алина. Не ожидала вас увидеть где-то, кроме как в приёмной офиса?» «Надеюсь, вы не против?» Борис посмотрел на меня извиняющимся взглядом, как бы умоляя не говорить ничего. «Нет, конечно. Я тут вообще вроде как со своим мужем. Проходите, проходите, не стойте в дверях. Сейчас будем ужинать. Кирилл, принеси вино, пожалуйста». Вот такая вот странная получилась семейка, где бывшие супруги общаются и даже дружат, где некогда свёкры любят чужого ребёнка как родную внучку и где обиды прошедших лет остаются позади. Наверное, многие покрутят у виска, когда узнают финал этой истории, но это была наша история, и она была именно такой. Начавшись с одной семьи, кончилась она совсем другой. Однако, значило ли это, что два развода Миролюбовых положили конец нашему клану? Вовсе нет. Возможно, всё это было нужно для того, чтобы наша семья стала ещё больше и ещё дружнее. «Привет». Я размышляла об этом вечером на балконе, пока все гости отдыхали за столом. Борис знал, где меня найти, и пришёл с двумя бокалами вина. «Привет». «Спасибо за приглашение». «У вас очень уютно, по-домашнему, и хоть у нас с тобой в доме тоже всегда было здорово, так у нас никогда не было». «Что правда, то правда». Я приняла из рук мужчины бокал с вином и повернулась лицом к ночному городу, который расстилался внизу в 33 этажах от нас. «Женишься на ней?» Мой вопрос, пожалуй, прозвучал неожиданно. Наверное, даже для меня самой. На балконе на секунду повисла звенящая тишина, разбавляемая болтовнёй, точно эхо доносившейся с кухни. «Да, пожалуй, да. Мы никогда не говорили о чувствах, да и я не уверен, что что-то чувствую к ней. Но это будет отличный союз, который сделает нас обоих сильнее и лучше». «Она замечательная», — искренне ответила я. «Видела, как она на тебя смотрит. Так смотрят только влюблённые девушки». Я уже ошибся один раз и наломал кучу дров. Не хочу, чтобы так же было во второй раз. Я улыбнулась и сжала плечо бывшего супруга в поддерживающем жесте. Мне нечего было сказать на этот счёт. Борис — взрослый мужчина, и я уверена, обязательно разберётся со своими чувствами и эмоциями. А Алина и впрямь станет хорошим выбором для него. Я жду ребёнка. В ночной тишине признание прозвучало особенно искренне, И даже как-то интимно. Поздравляю вас. Кирилл, наверное, без ума от счастья. Он пока не знает. Я качнула головой. Второй раз узнаю о ребёнке раньше, чем отец. Мы оба рассмеялись. Правда, поздравляю. У вас чудесная дочка, и пополнение в семье обязательно будет большим счастьем. Спасибо, Борь. Мне важна твоя поддержка. Знаю. мужчина улыбнулся и протянул меня к себе, чтобы по-дружески обнять. 10 лет брака пальцем не замажешь. Если будет сын, назовешь в мою честь. Только через твой труп,